рушение мир сиженом война дворцам Себастьян Шанфур Канон Маерёв 1916 год Сумрачное декабрьское утро В штабном конференц-зале при горящих канделябрах заседает военный совет. Генералы под председательством начальника штаба Ставки Алексеева обсуждают план предстоящей весенне-летней кампании 1917 года. Царь внимательно следит за выступлениями, иногда вставляет реплику или вопрос, попыхивает папиросой. Внезапно вырастает в дверях плотная фигура коменданта Ваейкова. Минута колебания. Затем комендант решительно подходит к верховному главнокомандующему, подает ему телеграмму с пометой «из царского села». Николай читает. Лицо его багровеет. «Убит Распутин». «Сон сообщение истеричный. Нашли в воде. Молитвы, мысли вместе. Да смилуется над нами Бог. Александра». Царь встает и выходит. Велит Ваейкову приготовить поезд к отправлению. До отъезда он успевает ознакомиться с подробностями из с параллельной информацией, поступивший к Алексееву от шефа охранного отделения генерала Глобачева. Распутин убит в ночь с 16 на 17 декабря во дворце Юсупова на Мойке. Участники убийства Юсупов, Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Начальник. Охранки тогда не знал, что было еще двое участников. Поручик Сухотин и военный врач Лазеверт. Мотивы и обстоятельства убийства главные заговорщики изложат и опубликуют в эмиграции. Выражение «нашли в воде» надо понимать так. Его вывезли ночью на Малую Невку и сбросили с моста. Водолазы обшарили речное дно близ Петровского моста и ничего не нашли. Но случайно один из городовых заметил примёрзший к краю проруби рукав распутинской бобровой шубы и труп вытащили. В район место был оцеплен войсками. Прибыли сюда министр внутренних дел Протопопов, министр юстиции Макаров и другие члены правительства, шеф охранки Глобачев, члены прокуратуры, командующий Петроградским военным округом. Весть о находке разнеслась по городу, со всех концов потянулись коляски и автомобили любопытствующих. Но власти перекрыли магистрали Петроградской стороны. труп Положили в сарае на берегу реки, покрыв рогожей, затем переправили в Часминскую часовню, что на пути из Петрограда в Царское село. Дочери Матрена и Варвара и жених последний, подпоручик Пхакадзе, пожелали перенести покойного на Гороховую 64, но власти не разрешили. Позже установлено. Распутин... Был сброшен в реку еще живым. Он и подо льдом продолжал бороться за жизнь, высвободив из запутывавших его веревок правую руку, крепко сжатую в кулак. Отравленный ядом, дважды смертельно раненый пулями в грудь и шею, с двумя проломами в черепе, он еще и утонул. Когда через сутки царь вышел на царскосельский перрон, он увидел тоскливо сбившихся в кучку дочерей, сына и жену. По дороге во дворец Александра Федоровна успела сообщить, что, во-первых, начатое следствие, она распорядилась прекратить во избежание кощунственного скандала, раздуваемого врагами династии. Во-вторых, просила Протопопова обратить жилище Распутина в квартиру-музей, а одному из видных петроградских архитекторов поручила проектирование и сооружение в царском селе мраморного мавзолея, куда не позднее лета 1918 года должен быть перенесен прах Григория. Пока же он будет похоронен в царском селе, неподалеку от дворцов за парком». Пополудни вся семья, кроме старшей дочери Ольги, едет на похороны. Отслушав литию отца Василия, вернулись домой, записал в дневнике Николай II. Члены семьи ходят на могилу каждый день. Подолгу стоят над бугром, перекрытым деревянной часовней, и молятся. Царица носит на могилу белые цветы. Она бледна и готова в любую минуту зарыдать, но старается сдержать себя. Сама о себе Александра Федоровна в те дни пишет. Солнце светит так ярко. Я ощущаю такое спокойствие и мир на его дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас. Эти ощущения, однако, разделялись не всеми точнее, за пределами осиротевшего Распутинского кружка, никем. Что и отразилось некоторым образом на состоянии могилы уже в первую ночь после литии отца Василия, когда группа офицеров царско-сельского гарнизона подкатила к часовне осенизационную бочку и вывалила ее содержимое на могильный холм. Через три месяца в феврале солдаты вырыли труп и сожгли. Часовню снесли, а могилу сравняли с землей. Новый год некоторые верноподданические газеты встретили оптимистично. Вступаем в 1917 год. При многих благоприятных предзнаменованиях писали 30 декабря московские ведомости. Иной прогноз внес в свою записную книжку французский посол Палеолог. Судя по созвездиям русского неба, год начинается при предзнаменованиях достаточно дурных. Я вижу здесь вокруг беспокойство и уныние. В победу больше не верят. С покорностью ждут Что же ужасное произойдет дальше? Вывод о покорности не делает чести его наблюдательности. Но в том, что касается беспокойства и уныния, он был не так уж не прав. Тяжелые бедствия переживала страна. На исходе 1916 года, отмечал компетентный наблюдатель Александр Блок, все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами. Миллионы рабочих и крестьян, взятых на войну, изнемогали в окопах. Все более ухудшались условия жизни в тылу. Надвигалась разруха, следствие неспособности царизма справиться с трудностями военного времени. Транспорт не выдерживал напряжения. Из-за острой нехватки рабочей силы топлива и сырья некоторые фабрики и заводы сокращали производство и вовсе останавливались. Иссякали в городах запасы хлеба. Петроград имел муки только на 10-12 дней. Неудержимо возрастала дороговизна. Угроза голода нависла над промышленными центрами. Невиданные масштабы приняли спекуляция и коррупция. Нажива на военных поставках и биржевых махинациях и в то же время длинные очереди у булочных и лавок. к Этим очередям советологи придают роковую роль. Говоря о неожиданном крушении царизма в феврале 1917 года, подробно говорит о них Кеннон, подчеркивает их наличие редких, Со ссылкой на некоторых эмигрантских лидеров, утверждавших, что петроградских рабочих в феврале 1917 года выгнал на улицу царь голод. И мурхед находит, что в умах простых людей Петрограда доминировало желание пищи. Страсть, как хочется антикоммунистам, изобразить народную массу России в те дни лишенной духа гражданственности, поглощенной своими непосредственными утробными интересами и потому поддавшейся бесовскому наваждению ярости, навеянному очередями. Что и говорить, в очередях за хлебом, как и в занесенных снегом окопах, накипело тогда немало возмущения простых людей. Но царизм сломал себе голову не на продовольственных затруднениях, как ни были они серьезны. События начала 1917 года были конечным звеном длительного процесса борьбы против самодержавия, которую народ вел на протяжении поколений, а с невиданным ранее размахом и решимостью с начала XX века. Ведь не в 1917 году возникло в России рабочее и освободительное движение, а задолго до него, и развивалось оно под непрестанным и неослабным руководством авангарда рабочего класса большевистской партии. Попытки буржуазных историков преуменьшить и размах движения, и роль этого руководства вздорны. Достаточно сказать, что масштабы стачечного движения в России в первом полугодии 1914 года превысили масштабы всего революционного 1905 года. И этот разительный подъем русского рабочего движения в канун мировой войны неотрывен от того факта решающего значения, что к тому же времени четыре пятых сознательных рабочих России объединяли большевики, что в 1912-14 годах за большевистской партией шло подавляющее большинство российского рабочего класса. В военные же годы, вопреки беспощадным условиям полицейско-жандармского террора, большевистские организации существовали и продолжали свою работу более чем в 200 городах страны. Они действовали и в вооруженных силах. Только на Северном и Западном фронтах насчитывалось свыше 110 большевистских партийных организаций. С уверенностью можно сказать, что в революционном подполье не было партии более сплоченной, сильной и авторитетной, чем большевистская. И связь ее с заграничным бюро ЦК во главе с Лениным была налажена и неослабной, как неослабно продолжалась, несмотря на систематические преследования и потери в результате арестов, работа русского бюро ЦК. Какую опасность для царизма представляла эта деятельность большевиков в гуще народа, среди солдат и матросов царские власти вполне понимали. Об этом свидетельствует обширная документация после революции, поднятая из архивов охранки и полиции, центральных и местных жандармских управлений. Частично в разное время она предавала гласности в периодической прессе СССР. Результаты этой длительной, упорной, зачастую исполненной героизма, кропотливой работы в массах и сказались полностью в феврале 1917 года, когда пробил час открытой вооруженной схватки народа с царизмом. По меткому выражению Ленина, телега, залитой кровью и грязью романовской монархии на особо крутом историческом повороте февраля 1917 года, опрокинулась «сразу». Чтобы могло произойти такое, необходимо было сочетание целого ряда условий всемирной исторической важности. Понадобилось и необыкновенное ускорение всемирной истории. Первая мировая война и оказалась великим, могучим и всесильным режиссером революции, который, с одной стороны, ускорил в громадных размерах течение всемирной истории, а с другой породил невиданной силы всемирные кризисы, экономические, политические, национальные и интернациональные. Результат этого процесса в России всего за восемь дней развалилась монархия, державшаяся веками. Некоторым буржуазным политикам столь быстрое течение событий показалось чудом. Но чуда не было, если учесть, какая длительная революционная работа предшествовала февралю, каким долгим и трудным путем героизма и самопожертвования шел трудовой народ России к своей победе над царизмом. За 12 лет до крушения самодержавия, в пору начала первой русской революции, Владимир Ильич отмечал, что отсталость в России политической надстройки от совершившегося переворота в общественных отношениях делает крах надстройки неизбежным и тут же подчеркнул вполне и вполне возможен крах сразу от одного удара. Ибо народная революция в России нанесла уже царизму сотни ударов, и добьет ли его 101-й или 110-й удар, это неизвестно. Одним из этой сотни ударов, притом самым мощным, потрясшим устое царизма, оказалась революция 1905-1907 годов. Ее значение для последующего, что произошло в феврале, выражено в ленинских строках.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 разыграно точно после десятка главных и второстепенных репетиций. Актеры знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия. По Ленину, ведущей силой репетиций, предшествовавших февральской революции, являлся пролетариат. У Ленина предельно отчетливо указано, что событиями двигала революционная энергия пролетариата. Классы, социальные группы — вот кто были по Ленину актеры, задолго до февраля изучившие обстановку друг друга и осознавшие свои роли и места в революции. Современные советологи проделывают здесь небольшой трюк. Приведенную метафору Ленина они разрывают на две части — Первую, ее строки, говорящие о пролетариате и его революционной энергии, опускают. Во второй, подменяют пролетариат масонами. Его революционную энергию масонскими происками, и исказив таким образом до неузнаваемости смысл ленинского положения, торжествующе объявляют «Вот видите, и Ленин обличал масонов, и Ленин видел в них корень зла». Конечно, авторов такой проделки можно и понять по-человечески. Хочется им доказать масонское происхождение февраля, а доказательств нет. Кроме разве ссылки на мнимое свидетельство Шульгина, да еще на какое-то письмо белой эмигрантской старушки Кусковой, ну, все же можно сказать, манипуляция как будто и небольшая, но жульничеством отдает солидным. В действительности же Ленин ничего о масонстве не говорил, Черносотенная надуманность росказней о всемирном масонском заговоре столь очевидна, что великий вождь рабочего класса не считал нужным вдаваться в какой-либо их разбор или анализ, оспаривать или опровергать их в каких-либо дискуссиях. Ленин, всю жизнь боровшийся против всех и всяческих козней и врагов трудового народа, обличавший малейшие ухищрения буржуазии в ее политике обмана и эксплуатации трудящихся мац, не только ни разу не остановил своего внимания на масонстве, он не счел его даже достойным упоминания. В 55 томах произведений Ленина, охватывающих треть века ожесточенной борьбы за дело рабочего класса, само слово «масонство» ни разу не употреблено. Со стороны советской историографии и публицистики от времени до времени давалась отповедь отдельным выходкам приверженцев мракобесных громоотводных версий мирового масонского заговора, как и научная оценка некоторых общих сторон этого явления. Уместно здесь заметить, что и сами буржуазные авторы зачастую выражают скептическое отношение к масонским вымыслам некоторых из своих коллег. По мнению Сэттен-Вотсона, например, Результаты исследования роли масонов в февральской революции неубедительны. Ашер называет масонский заговор февраля 1917 года искусственным мифом. Версию о нем предвзятой, односторонней и неубедительной. Ощутительный удар нанес этой концепции бывший князь оболенский когда-то член ЦК Кодетской партии, воспоминания которого в отрывках включил в одну из своих работ американский историк Натан смит С зимы 1910-1911 по 1916 год Оболенский состоял главой масонской ложи в Петербурге. По опыту прямой и непосредственной причастности к делу он свидетельствует, что в России, собственно, настоящих масонов не было, а было нечто вроде того, что-то похожее, ну, как у Гоголя, не то, ни сё, чёрт знает что. Во всяком случае, утверждает Оболенский политической силы, они не представляли никакой, и не только это. А Боленский заявляет, что масоны не имели никакого отношения к революционному движению. Если же говорить об их личных политических симпатиях, то среди масонов было много противников революции. Большинство, к которому принадлежал я, во всяком случае было против революции. В целом масонство не стояло за революцию. Но, может быть, спрашивает он, масонство хотело использовать революцию для той или иной своей цели, даже не желая вызвать ее? Нет, я на этот вопрос должен ответить отрицательно. Более того, пишет он, невозможно даже представить себе, чтобы масоны могли сыграть в февральской революции какую бы то ни была роль, хотя бы уже по одному тому, что они принадлежали к различным взаимно враждовавшим партиям сила же сцепления внутри любой из этих партий была неизмеримо прочнее, чем в так называемом масонском братстве. Вражда разделяла их такая, что в февральские дни я уже ни разу не мог собрать их вместе, они просто не смогли бы уже сидеть за одним столом. А в большевистскую революцию и гражданскую войну наша ложа вообще прекратила свое существование. Ссылаются на свидетельство Шульгина о мощи масонства. В беседе с автором этой книги в августе 1975 года Шульгин сказал нечто совсем иное. «Никакой я тут не свидетель, масонов не видел, с ними не встречался, что за люди не знаю. Только раз в Париже заговорил о них при мне Маклаков, что-то он о них рассказывал с насмешливой бравадой и себя к ним причислил, но болтовне его я не придал значения». Что болтуны они были, и шуты гороховые пялили на себя дурацкие колпаки. Это еще у Толстого показано где, о Пьере Безухове. Начало 1917 года. Распутина нет. За милой январской поземкой тропу к его могиле в поле за дворцовым парком уже не могут сановники и дельцы сваливать на него вину за свои просчеты и провалы, И чаша терпения народного наполнена до краев. Еще в конце 1916 года Русское бюро ЦК партии большевиков предложило петербургской и московской организациям приступить к подготовке всеобщей стачки, перейти к более широким уличным выступлениям. Руководство ориентировало партийные организации на переход от разрозненных стачек экономического характера к массовой политической борьбе. На вовлечение в революционное движение солдат, на подготовку к вооруженному восстанию. Развертывание уличных выступлений большевистские организации обеих столиц решили приурочить к 9 января, 12 годовщине Кровавого Воскресенья. В тот день в Петрограде бастуют 150 тысяч рабочих. Бастуют также в Москве, в Нижнем Новгороде, в других крупных городах. Весь январь отмечен по стране с тачками, большей частью политического характера. Столица становится ареной не прекращающихся ни на день народных выступлений, направленных против войны и самодержавия. Насчитывавший к началу 1917 года около 400 тысяч человек питерский пролетариат шествует в первых рядах нарастающей революции. Большевики идут с массами и во главе их. Представляя сильнейшую партию революционного подполья, уходящую своими корнями глубоко в толщу пролетариата, большевики вносили в движение организованность, давали ему боевые лозунги, указывали революционную перспективу, крепили союз рабочих и солдат. В противорез меньшевикам-оборонцам, приглашавшим защищать Государственную Думу, плестись в хвосте либеральной буржуазии, большевики звали пролетариат к стачкам и демонстрациям на улицу на открытую борьбу против самодержавия. Призыв этот учитывал созревшую в стране революционную ситуацию и отвечал настроениям питерского пролетариата, рвавшегося в бой». Он развязывал его революционную энергию и направлял в сторону решительных действий против царизма. Царь живет в Александровском дворце месяца два, приводя себя в душевное равновесие после похорон Распутина. За скорбью по усопшему старцу как-то подзабылось, что существует трехтысячеверстный фронт, где поколение в снегу и грязи, Сидят под германской шрапнелью 12 миллионов солдат, и что он, император Всероссийский, властвует над их жизнью и смертью в звании Верховного Главнокомандующего. Но пора в Могилев. 22 февраля звон колоколов Федоровского собора традиционно проводил императора на станцию Александровскую, откуда его голубой поезд должен был выйти на Николаевскую железную дорогу. В сопровождении Фредерикса, министра двора, Нарышкина, начальника военно-походной канцелярии, воейкова дворцового коменданта Граббы, начальника конвоя, Федорова Лейб, врача, принца Лейхтенбергского и Мордвинова, флигель адъютантов и некоторых других, он, коротая время за чтением записок о Гальской войне, снова едет в Ставку, чтобы возобновить там свою военно-стратегическую деятельность. Поздно на исходе крайние сроки, отпущенной историей, царствованию Романовых. Вслед голубому составу несутся из Петрограда нарастающие раскаты революционного грома. Николаю и в голову не приходит, что из этой поездки он вернется всего лишь через 16 дней незложенным и арестованным, и что до конца дней своих, которых осталось немного, он больше не будет на свободе. Вечером 23 февраля, Императорский поезд прибывает в Могилев. На платформе его встречает Алексеев, лишь накануне возвратившийся из Крыма. Царь дал ему для санаторного курса в Севастополе отпуск с 8 ноября 1916 по 22 февраля 1917 года. Руководил в этот период работой Ставки из за Алексеева и за Николая II генерал Гурко. Едва Алексеев и Гурко, Положили на стол карту, чтобы доложить верховному обстановку на фронте, как посыпались на тот же стол телеграммы сановников и думцев о положении в тылу. Вести одна, другой тревожнее. В столицу потрясают народные волнения. Похоже, что начинается революция. Заступники Николая Второго на Западе чуть не в один голос твердят, будто эти депеши посыпались на него ничего не подозревавшего, как снег на голову. Революция будто бы грянула внезапно. Ее никто, в том числе царь, не ожидал и даже не предчувствовал. «Не совсем так», — подает из глубины времени голос генерал Глобачев, шеф охранки. Его упрекают. Неожиданностью февральской революции, мол, выявлено полное банкротство тайной службы царизма, ничего не сумевшей своевременно ни провидеть, ни доложить. Но позвольте, что же тут неожиданного? Глобачев 5 января 1917 года в докладной записке предупреждал правительство. «Настроение в столице носит исключительно тревожный характер». Политический момент напоминает канун 1905 года. 19 января он же строго секретно доносит, что население открыто критикует в недопустимом по резкости то не все правительственные мероприятия, причем слышатся речи, затрагивающие даже священную особу государя-императора. Правительству, возможно, предстоит бороться не с ничтожной кучкой членов Думы, а со всей Россией... Глобачев бьет в набат 26 и 31 января, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 13 февраля, заключив серию своих секретных докладов правительству опасением, как бы нарастающее недовольство населения не явилось последним этапом на пути к началу беспощадных эксцессов самой ужасной из всех революций поспешила информировать царя о начавшихся в столице волнениях и его супруга. Правда, в свойственном ей стиле и с характерной для нее проницательностью, дескать, события в Петрограде есть всего лишь хулиганское движение, в ходе которого мальчишки и девчонки носятся по городу и кричат, что у них нет хлеба, и это просто для того, чтобы вызвать возбуждение. Была бы погода холоднее, они все сидели бы по домам. По мнению Кеннона и Ретки, переворота не было бы при наличии в петроградских булочных вдоволь калачей. Согласно же тезису Александры Федоровны, революция не случилась бы прихватить чуть покрепче мороз. Но есть и противоположные утверждения Александрова. Термометр иногда падал до 40 градусов. На рельсах у столицы смерзлись, как глыбы льда, двести продовольственных поездов. Хлебные лавки опустили. Такие случайности и столь далеко идущие последствия. Распоясавшиеся по выражению Харкейва люмпены гоняются по Петрограду за беззащитными городовыми и убивают их, не зная за что и почему. Нет у Люмпенов ни лозунгов, ни программы, ни лидеров. Они просто ошалили от безнаказанности и буйствуют, войдя в азарт. Власти же опустили руки. Сам император в Могилеве ничего не может сделать. Этот кризис, с которым столкнулись Романовы, пишет Харкаев, никем не планировался, не готовился. Он был локальным, поначалу совсем не драматичным и, тем не менее, почти невероятно, стал для Романовых последним. Итак, что же в основе событий? Случайности, невезения, совпадения, капризы непогоды, зловещие пустячки и роковой вздор, садь ничего не предчувствующий, ничего не подозревающий, застигнутый, будто бы врасплох. Нет. Он все знал. Своевременно осведомлен и предупрежден, Оберохранник пробил, как полагалось, тревогу, добросовестно снабдил его сведениями. Наступает историческая февральско-мартовская неделя, неделя краха самодержавия. И вот как в эти восемь суток, от четверга до четверга, Николай распорядился предоставленной ему информацией своими сотрудниками, временем и судьбой.